Глава седьмая. Зализывая раны. Терминатор перебрался с Альдины на яхту. Ему предстояло со всей тщательностью определить характер и степень полученных за последние часы повреждений. Он знал, что искомая цель все равно от него никуда не денется, и поэтому мог позволить себе короткую передышку. Когда при столкновении яхты с айсбергом он вылетел из рубки и приземлился на лед, Шуба в значительной мере смягчила удар. Тем не менее, чтобы оценить состояние своего опорно-двигательного аппарата, терминатор в течение двух часов ходил быстрым шагом вокруг надпалубной надстройки, позволяя всем системам своего организма работать на полную мощь. Тело и конечности были в норме. Хуже обстояло дело с левым глазом. Он был разодран в клочья стеклянными осколками. Однако терминатор не испытывал От этого сколько-нибудь значительной боли, как, впрочем, и особой радости. Стоя в ванной над раковиной, Киборг тщательно обследовал поврежденный глаз. Начал извлекать осколки, но их оказалось так много, что он упростил себе задачу, выскоблив всю глазницу первым попавшимся предметом. Им оказался пластмассовый нож из магазина Туфаня. Раковину захлестнуло розовой кровью. Но терминатор был спокоен и равнодушен, как никогда. Ведь эта кровь была синтезирована гением кибернетики на основе вытяжек из морских свинок, объевшихся тертой морковкой. Да и сам глаз тоже был не настоящий и служил только для имитации. Теперь на месте левой глазницы зияла вместительная дыра, которую при желании можно было заполнить целой стопкой четверть долларовых монет. В глубине глазницы горел ярко-красный свет, и поблескивали линзы, через которые киборг видел сейчас не хуже, чем раньше. Терминатор понимал, что отсутствие глаза может вызвать ненужное любопытство. Поэтому, смастерив себе из куска черной кожи довольно приличного вида наглазник, он пристроил его на лице аля Адмирал Нельсон. Терминатор разделся до чулок и вплотную занялся своей одеждой. Прежде всего он очистил от осколков и грязи парик, прополоскал его и, высушив, надел на голову. Осмотрев шубу, он убедился, что она в целом не пострадала. Маленькая дырка под мышкой не в счет. Он заделал дыру и почистил шубу. С нижним бельем проблем было больше. На чулках несколько петель спустились вдоль обеих ног. Под правым коленом зияла большая овальная дыра. После купания бюзгальтер сжался и потускнел, а трусики провались на самом неприличном месте. Терминатор извлек из бюстгальтера мокрые денежные купюры и просушил их до такой степени, что они захрустели как новенькие. Потом он пунктуально устранил все выявленные неполадки, за исключением бюстгальтера, малоэстетичный внешний вид которого его мало волновал. Поскольку гений кибернетики в свое время не удосужился научить киборга поднимать у чулок петли, то терминатор не стал ломать над ними голову, а за что был только дыру под коленом. Затем терминатор занялся туфлями. Несмотря на все передряги, они не потерялись и по-прежнему крепко держались на ногах. Только у одной из них наполовину оторвался каблук, а у другой отошла от мыска подошва. С этими пустяковыми неисправностями киборг справился за две минуты. Покончив с капитальным ремонтом одежды, терминатор занялся яхтой. Она застряла своим носом в вертикальной расщелине айсберга и дрейфовала сейчас вместе с ним. Терминатор перешел на льдину и, поднапрягшись, столкнул судно на воду. Передняя часть яхты выглядела несколько помятой, но в целом она была пригодна для дальнейшего преследования. При помощи молотка и сварочного аппарата, обнаруженного терминатором в тумбе с инструментами, он заделал незначительные трещины в корпусе. Потом. Киборг спустился в машинное отделение и, покопавшись с двигательной установки, усовершенствовал ее настолько, что двигатель теперь мог работать не только на обычном топливе, но и на атомной энергии. Эта возможность достигалась прямым подключением обмоток генератора к внутренностям терминатора посредством длинного провода, который Киборг протянул от машинного отделения до капитанского мостика. Терминатор взялся за штурвал. Двигатель взревел, и яхта вновь пустилась в погоню за исчезнувшим за горизонтом летучим голландцем.